Глава двадцать четвертая. Осия. Я глупа и наивна. Отчасти это, наверное, простительно для молодой и неопытной девушки, совершенно неискушенной в интригах, но все же не в такой степени, не настолько. То, что принц использует меня как приманку, я поняла к концу третьего дня нашего путешествия. Слишком медленно мы стали передвигаться. Слишком часто останавливаться, практически в каждом трактире. Слишком надолго меня демонстративно оставляли одну. Разумеется, его высочество Александр не поехал сам. Меня сопровождали два агента тайной службы Ее Величества, нацепившие личины травниц, все той же Маины и почему-то Лайны. Официально мы направлялись к Альдам, а таким извилистым путем — исключительно в целях безопасности. — Ага. Быть приманкой мне, конечно, не нравилось. Но я почему-то решила, что Александр ловит тех, кто пытается развязать войну. И это меня как-то примеряло с действительностью. До тех пор, пока в одном из захудалых трактиров на темной лестнице меня не остановила рыжеволосая девушка. аська Прошептала она голосом Иннаси, Хватая меня за руку и порываясь обнять. «Нет!» — прошептала я, бледнее и отшатываясь. «Нет! Здесь агенты принца! Это...» «Ловушка!» Довольный голос принца режет лучше любого ножа. «По крайней мере, мне физически больно От одного его присутствия здесь и сейчас». «Что я наделала?» «Иннаси, я очень рад нашей встрече! Мне так давно хочется с вами побеседовать!» На Иннаси защелкивают уже знакомый мне браслет. И два ментальных мага, я с содроганием вижу их знаки, уводят ее наверх. Перевожу взгляд на принца. Он отвратительно доволен. ты можешь продолжить путешествие в королевство Альдов, осия Милостиво дозволяет он, начиная тоже подниматься наверх. Благодарю за помощь. Передавай Яру привет и мои наилучшие пожелания. Я молча бросаюсь за принцем. Догоняю в самом верху лестницы. Крайне непочтительно хватаю за рукав. Что с ней будет? Александр бросает выразительный взгляд на мою руку. Но я ее не убираю. «Допрос!» — скучающим голосом говорит он. «И полное сканирование. Я могу еще чем-то помочь?» Снова выразительный взгляд на мои пальцы, стискивающий дорогую темно-синюю ткань. «Полное сканирование — это приговор. То, чего мне еле-еле удалось избежать. И вот теперь из-за меня это участь настигла и Наси. «Не надо!» — безнадежно прошу я, отпусти в злосчастный рукав, но упрямо следуя за Александром к его комнате. «Она — единственная зацепка в очень важном для нашего королевства деле. И беглая преступница. С чего бы мне изменять стандартную процедуру?» — спрашивает он, распахивая дверь и оборачиваясь ко мне. «Ваше Высочество!» — начинаю я... и беспомощно замолкаю. В темных глазах Александра плещутся торжество и насмешливое ожидание. Я молчу. И он отворачивается и заходит внутрь. Я за ним. «Если бы ты была моей э, травницей», говорит его невыносимое высочество, огибая небольшой столик, на котором стоят фрукты и лежит нож в инкрустированных ножнах. и усаживаясь в дешевое полинялое кресло с таким видом, словно это антикварная мебель из его кабинета. Я бы рассмотрел твое обращение. Ну мы, кажется, выяснили, что тебе это не подходит. И я уважаю твое решение. Вот не верю я, что пауза между моей и травницей случайна. Но и в то, что предложи я его высуществу себя, Это что-то изменит? Тоже не верю. Скорее принц берет реванш за мой отказ. За оба моих отказа. И еще за выговор от королевы, полученный на моих глазах. «Если у тебя все, — снисходительно улыбается принц, — вынужден попрощаться. Меня ждет увлекательный допрос. И мне надо к нему подготовиться. Счастливого пути, Осья. И не вини себя». Мы бы в любом случае ее нашли. Ты просто сэкономила нам неделю-другую. Разве нельзя сделать по-другому? Без полного сканирования. Зачем-то снова переспрашиваю я. И мне самой тошно от той беспомощности и от того отчаяния, который сквозят в моем голосе. Можно, — пожимает плечами принц. Только это гораздо сложнее, дольше и потребует от магов больше сил. Ради чего? Ради меня. Решившись, говорю я нежно и спокойно. «Поподробнее, пожалуйста!» насмешливо просит принц, лениво окидывая меня взглядом. Словно приценивается. Гад! «Вы же хотите, наверное, чтобы я...» вкратчиво начинаю, делая шаг по направлению к креслу, в котором сидит принц. «Осталось!» Замирая возле столика, и заканчиваю, схватив нож и приставив к своему горлу. «Жива!» Лицо Александра моментально становится жестким, а взгляд — цепким. Кажется, принц ожидал чего-то другого, и мой блеф расценивает как возмутительный вызов. «Да, я блефую, и я очень хочу жить. И если дать себе время на размышление, Я не уверена, что у меня хватит дурости и благородства поставить свою жизнь на кон в надежде отыграть жизнь Иннаси. К счастью, времени на размышления нет. Я уже шагнула на самый край. И теперь надо играть до конца. Если я спасую и отступлю, принц меня уничтожит. Для начала морально. «Хочу!» Медленно, — говорит он, чуть подаваясь вперед. — А ты сама разве не хочешь? Своя собственная жизнь не всегда самая ценная, ваше высочество, — отзываюсь я. Не это ли видела Улька? Я убиваю себя на глазах у принца. Ну, или пытаюсь убить. а разъярённый попыткой давления принц доделывает начатое. — Осторожнее! Кинжал отравлен! — говорит Александр. — Мне, честно говоря, кажется, что он побледнел. Но если это и так, то, вероятно, от ярости. — Тем лучше, — говорю я, каким-то чудом не меняясь в лице. Хотя мне становится страшно. и хочется отбросить кинжал подальше. Но я наоборот, представляю его вплотную к своей коже. Вот черт. Наверное, принц именно в этот момент мне верит. Меня пробирает дрожь. Принц применил магию, и мою руку моментально отдергивает воздушным канатом. Я даже невольно вскрикиваю от боли. Надеюсь, у меня будет лишь растяжение, а не разрыв связок. Альдово безумие, видимо, заразно, шипит мне в лицо Александр, держа меня за горло. Мне даже кажется, что его пальцы вот-вот сомкнутся. -вот и хоть у него и нет силы Альдов, этого будет достаточно для моего бесславного конца. Принц очень и очень зол. Я найду способ, в тон ему отзываюсь я, и в предсмертной записке укажу на вас. «Даже не сомневайтесь!» «Я не сомневаюсь!» Почти примирительно говорит его высочество, убирая руку и даже поправляя выбившуюся прядь. Вздыхает. «Уже нет!» «Обещаю, я приложу все усилия, чтобы и Нася осталась в своем уме и сохраню ей жизнь, даже если она виновна. Но если ты, Попробуешь повторить этот трюк еще раз, для чего бы то ни было. Я надену на тебя браслет, свяжу парализующим заклинанием и отправлю самым долгим и медленным путем к Альдам, чтобы ты и в самом деле расхотела жить, но ничего не могла с собой сделать. Да, ваше высочество, спасибо, ваше высочество, простите, ваше высочество. Счастливо выдыхаю я. Пережитый стресс выливается в слабость в коленях. Я опускаюсь на пол и смотрю, как принц подбирает кинжал. «Тебе повезло», — говорит Александр, задумчиво изучая лезвие. «Тебе очень сильно повезло». «Ты далеко не первая, кому пришла в голову такая глупость. И обычно я даже помощь предлагаю». потому что ни на минуту не верю в серьезность таких намерений и ненавижу блеф. Он смотрит на меня в упор, и я стараюсь не дрожать. — Почему же поверили мне? — спрашиваю я. Принц качает головой, но я, кажется, знаю ответ. Я не знала, что лезвие отравлено. Откажись, принц, пойти мне навстречу, и я бы, наверное, надавила на лезвие, пуская себе кровь. и убивая себя ядом. Вероятно, видение Ульки было об этом. Как я убиваю себя на глазах у его высочества. И принцу, разумеется, об этом видении известно куда больше. Хотя, полагаю, тоже далеко не все. Иначе он бы принял меры, как только я вошла в его комнату. Да что там в комнату, еще на лестнице? Александр уходит. оставив меня в комнате одну. И я уверена, что он не скажет мне больше ни слова. Наверное, просто пришлет своих агентов, чтобы они везли меня дальше. И вряд ли мы когда-нибудь еще увидимся. Что, честно говоря, меня вполне устроит. Но время идет. Никто не заходит. А, выглянув в коридор, я обнаруживаю своих сопровождающих. Они подпирают стену возле двери. и сообщают, что его высочество велел дождаться до конца допроса. С одной стороны, я рада, с другой тревожно. Как знать, что у принца на уме? Вдруг он сочтет, что и Наси, а значит и я, настоящие преступницы. И, возможные разногласия с Альдами не повод отменять наказание. Его высочество возвращается через несколько часов. Я уже искусала все губы, и истерзала пальцы к этому моменту. Александр скользит взглядом по давно остывшему обеду, к которому я тоже не притронулась, и снова занимает свое кресло. Я остаюсь стоять, потому что садиться мне никто не предлагал. А если бы и предложил, кроме кресла тут только кровать. А уж от постели принца я точно настроена держаться как можно дальше, даже без всяких предсказаний. александр молчит, выразительно вздернув бровь. Я отвечаю ему взволнованно-вопросительным взглядом и не могу заставить себя заговорить. Страшно услышать ответ. Слишком хорошо я помню ощущения от самого начала ментального сканирования. Что же перешлось пережить Иннаси? Она жива. И я бы даже сказал, в лучшем состоянии, чем была. Усмехается, наконец, принц. Иннасиар Кроу невиновна в убийстве Антуана Рифтера и в краже королевской собственности тоже невиновна. С нее будут сняты все обвинения. Облегчение сменяется возмущением. Почему сразу нельзя было сделать такое сканирование? Но я молчу. Наверное, потому что дело... Принц взял только теперь. А хорошие маги встречаются так же редко, как и действительно хорошие травницы. А еще наверняка кто-то наверху был заинтересован в том, чтобы дело закрыли именно таким образом и быстро. И принц не может расследовать лично каждое дело. Я все это понимаю, но все равно как-то по-детски обидно. Обнаружены следы нескольких ментальных воздействий. Продолжает его высочество, уставившись, кажется, на мои губы. Три имели своей целью заставить ее забыть определенные эпизоды. Еще два мы не знаем. Слишком много времени прошло. И слишком много воздействий было после. И одно внушение. «Что ей внушали?» – осторожно спрашиваю я. Александр подозрительно откровенен. С другой стороны, я почти люблю его сейчас за то, что он не стал мелочиться, выискивать лазейки в своем обещании и вымещать на Иннасе зло за наш утренний эпизод. Что все, кому Рифтер не кажется ее идеальной парой, завистливые и лживые недруги. Все так же любезно отзывается принц. а затем, тон его становится куда жестче, как в общем-то и взгляд а теперь скажи мне асия тарн откуда ты узнала что антуан рифтер бросит эннаси аркроу у алтаря несколько ударов сердца прерывистый вдох и я просто ей завидовала вру рупа мертвевшими губами И мне кажется, что даже неплохо, почти убедительно вру. Но принц что-то не убеждается. «Чему?» — интересуется он. Я поспешно пытаюсь вспомнить, чему я там по словам Иннасе завидовала. «Красоте!» — опускаю глаза в притворном смущении, чтобы скрыть самую настоящую панику. «Глупости!» — говорит принц. Он поднимается из кресла и делает шаг по направлению ко мне. Ты одна из самых красивых женщин, которых я видел. Эта слабая избалованная кукла и рядом с тобой не стояла. Так чему? Ее богатству, предполагаю я, удивляясь, что мой голос не дрожит. А принц уже совсем близко. И поэтому ты даже не поинтересовалась ни разу, Какая сумма на твоём счёте в банке? усмехается принц. Кажется, это тоже не то. Меня вообще не покидает ощущение, что принц давно знает ответ. Ещё со времен моего обморока от браслета. Но, видимо, это такая игра. Он хочет, чтобы я призналась сама, а я не хочу. Её счастью с рифтером. Пробую ещё раз. А принц берёт меня за руку. И голос его становится бархатным и вкрадчивым. Та, что отвергла и своего принца, и будущего короля Альдов, звучит, конечно, впечатляюще. Но вы, не совсем это правда. С какой стороны ни посмотри. Ни принц, ни будущий король Альдов не предлагали мне ничего, кроме пары страстных ночей. Арифтер предложил Иннаси руку и сердце. Отзываюсь я, чувствуя, что краснею. «Откуда узнала?» — снова спрашивает принц, и я со вздохом поднимаю на него глаза. Он очень близко. Держит меня за руку и смотрит так, что мне страшно. И неловко. Я всерьез боюсь, что он попробует меня поцеловать. Я просто ей завидовала, — повторяю я, — вашего высочество. «Дай мне знать, если тебе наскучит Альт», — вдруг говорит Александр. «Руку и сердце не обещаю, но я найду, что тебе предложить, помимо большого количества очень страстных ночей». «Вы имеете в виду, если я ему наскучу?» Зачем-то переспрашиваю я. В общем-то, не так важно, что принц имеет в виду. Просто я не знаю, куда деваться от смущения и нежелающей отступать паники. Он тебе. Ты ему не наскучишь никогда. Я уверен. Чуть улыбается принц и целует мне руку. Зачем Рифтеру нужна была и Насе? Спрашиваю, не рассчитывая на ответ. Спрашиваю, чтобы сменить тему, чтобы сказать хоть что-то, ибо все равно я не могу произнести то, что, как мне кажется, принцу хотелось бы услышать. Но он, к моему удивлению, отвечает. Ему нужны были связи ее отца, чтобы попасть во дворец и совершить кражу. Отзывается задумчиво перебирая мои пальцы. Рифтер был шпионом. и я теперь знаю, чьим именно. Почему он бросил ее так? Я чувствую, что это можно спросить. По крайней мере, сейчас, пока Александр настроен на лирическо-романтический лад. Что именно и у кого именно украл бывший жених моей подруги, спрашивать нельзя ни за что на свете и никогда. Хотя и так понятно, что-то важное у самой королевы. — Увы, но рифтер мертв, так что могу только предполагать, — усмехается его высочество. — Предположите, пожалуйста, — прошу я, невольно чуть улыбаясь в ответ. — Принц может быть вполне обаятельным, если пожелает. — Не как некоторые альды, конечно, но вполне, хотя руку я все равно забираю. — Предполагаю. что ради самой Иннаси. Он понимал, что сильно рискует. Не думаю, что Рифтер всерьез рассматривал вариант устранения собственными нанимателями, но как минимум настойчивые поиски со стороны тайной службы, личной стражи и всей полиции предвидел. Его высочество немного медлит и добавляет. Можешь ей об этом сказать. Спасибо. Шепчу все так же близко стоящему принцу и делаю шаг назад. А воздействие было только на Иннаси или на всю ее семью? Только на нее. Губы принца складываются в жесткую усмешку Лирический момент безвозвратно прошел. Но я все равно спрашиваю еще. Они. Ее братья. Они собирались меня отпустить? Тогда. Ну, когда похитили для разговора с Иннаси. Принц качает головой и подкрепляет мое разочарование в людях емким и коротким «нет», заодно давая понять, что разговор закончен. Я собираюсь отправиться к Иннаси, тем более, что его высочество, пусть и не прямым текстом, но вполне чётко и ясно разрешил мне с ней переговорить. Да и оставаться в комнате с принцем совершенно ни к чему. Но не успеваю. За дверью какой-то шум. По коже опять разбегаются уколы от чужой магии, а уши на секунду закладывает от невыносимого противного свиста. Я в растерянности отступаю назад и оборачиваюсь к принцу. Он оказывается уже совсем рядом и, к счастью, в отличие от меня, точно знает, что делать. Надо уходить, — коротко говорит он, не вдаваясь в подробности. Подтянуться можешь? Я послушно следую за ним вглубь комнаты и испуганно, но честно признаюсь. Один раз и с большим трудом. Как-то не приходило мне в голову, что главное, чему надо научиться, это бегать и подтягиваться. Кто ж знал? что эти навыки травницам необходимы куда больше, чем способность сварить универсальное противоядие. «Пойдет, — говорит принц, — в трубу, быстро!» Я в ужасе. Но, наверное, во мне умер хороший солдат. Беспрекословно подчиняюсь, отстраненно гадая, не застряну ли я там. И как собирается выбраться сам принц? Ведь если я и пролезу, то он уж точно застрянет. «И что вообще происходит? Кто напал? И кто его цель? Принц? инаси Я?» «А может, это очередная попытка скомпрометировать Альдов?» В трубе тесно, предсказуемо невероятно грязно, где-то даже скользко. Радует только виднеющееся вроде бы не так уж и далеко небо. Я вжимаюсь спиной вкладку так, что чувствую каждый кирпичик и его неровность. Наверное, даже слишком сильно вжимаюсь, мешая самой себе ползти вверх. К счастью, кирпичи уложены достаточно неровно, чтобы при большом желании можно было ненадолго зацепиться или опереться. Пару раз мои пальцы соскальзывают, и я ломаю ногти, неприятно и болезненно. Но звук распахнувшейся или даже снесенной двери в комнате заставляет не обращать на такие мелочи внимания. Вот только что мне делать, когда я окажусь на крыше? Последние полметра я буквально пролетаю. Видимо, его высочество, устав ждать, решил мне немного помочь. Или же это побочный эффект от применяемой внутри помещения магии. Меня потряхивает от мощных заклинаний. Я еле успеваю уцепиться за край трубы, чтобы не слететь с крыши. Тут же распластываюсь надеюсь после пребывания в трубе моя белая когда то блузка достаточно грязная чтобы не привлекать к себе внимание в наступивших сумерках и что же там вообще происходит спускайся раздается негромкий голос принца и я невольно первым делом кошусь на трубу что то мне туда не хочется ни в одну из ее соседок тоже Из некоторых вон вообще дым идет. «Спускайся!» — уже с нажимом повторяет Александр. И я соображаю, что голос раздается не из трубы, а с улицы. Приподнимаюсь, держась за трубу, и встречаюсь взглядом с его темными глазами. «Тридцать секунд!» — говорит он. Я озираюсь вокруг, и, чувствуя себя отвратительно беспомощной и слабой, Перевожу взгляд на его высочество. Беззвучно спрашиваю. Как? Воздушный поток обхватывает меня за ногу и неумолимо тянет вниз, вырывая спасительную и, в общем-то, уже практически родную трубу из ослабевших и уставших рук. Я не кричу. Не успеваю просто. Принц дергает меня в самом начале вдоха, а когда я его заканчиваю, я уже стою на земле рядом с ним. Вернее, уже бегу куда-то рядом с ним. Нам навстречу торопятся местные жители с ведрами. Кажется, в комнате принца полыхает самый настоящий пожар. Что произошло? Где остальные? Задыхаясь от бега и этим вопросом лишь добавляя себе боли в левом боку, спрашиваю я. Принц, не отвечая, сворачивает к одному из домиков на окраине. Внутри лишь совсем молодая женщина. на восьмом-девятом месяце беременности. Она испуганно смотрит на вломившихся к ней незваных гостей. Но высыпанная принцем на стол кучка серебра ее моментально успокаивает. И она начинает сноровисто собирать затребованную им еду, предоставив нам самим порыться в сундуках в поисках одежды. — Но что все-таки, альт возьми, происходит?